Глава пятнадцатая. Случайная помеха или несчастный случай? На следующий день, 22 марта, в шесть часов утра, начались приготовления к отплытию. Последние проблески сумерек тонули во мраке ночи. Мороз крепчал Поразительно ярко облистали звезды, в зените неба сверкала полярная звезда Антарктики, чудесный южный крест. Термометр показывал 12 градусов мороза, а ветер, становясь свежее, больно пощипывал лицо. На свободном пространстве вот все больше накапливались льдины, море было готово затянуться льдом. Множество черноватых пятен, разбросанных по его поверхности, указывало на скорое образование свежего льда. Видимо, бассейн Южного полюса в течение шести зимних месяцев, скованный льдом, был в это время совершенно недоступен. Что было делать китам при наступлении зимы? Несомненно, они, ныряя под торосы, отправлялись искать более удобных мест. Что же касается тюленей и моржей, привыкших жить в самых суровых условиях, то они оставались здесь, на ледяных побережьях. Эти животные обладают природной способностью проделывать в ледяных полях отдушины и не давать им замерзнуть. Если им надо подышать, они плывут к своим отдушинам, и когда птицы, гонимые холодом, улетают к северу, тюлени и моржи становятся единственными хозяевами на южнополярном континенте. Между тем резервуары наполнились водой. Наутилус стал медленно опускаться. Достигнув глубины в тысячу футов, он остановился, винт заработал, и на со скоростью 15 миль в час двинулся прямо на север. К вечеру он уже плыл под огромным ледяным панцирем торосов. Окна в салоне были закрыты ставнями из осторожности, так как судно могло натолкнуться на случайную плавучую льдину. Поэтому весь этот день я провел, переписывая начисто свои заметки. Мой ум весь отдался воспоминаниям о полюсе. Мы, наконец, достигли этой недоступной точки, достигли благополучно, без утомления. Точно наш плавучий вагон гладко катился по железнодорожным рельсам. И вот начался наш обратный путь. Готовит ли он для меня столько же удивительных вещей? Я думаю, что так оно и будет, поскольку запас подводных чудес не исчерпаем. Пять с половиной месяцев тому назад... Случай забросил нас на Наутилус. Мы проплыли 14 тысяч лье, покрыв за это время расстояние длиннее земного экватора. И сколько случайных приключений, страшных, любопытных, делали волшебным наше путешествие. Охота в подводных лесах у Креспо, счастливые избавления в проливе Торреса, коралловая гробница, ловли жемчуга у Цейлона, аравийский туннель, Санторинские огни, золотые запасы в бухте Вига, Атлантида, Южный полюс. Всю ночь эти воспоминания сменялись в моих грезах одно за другим и не давали покоя моему мозгу ни на одну минуту. В три часа ночи я проснулся от какого-то страшного сотрясения. Я приподнялся на постели и стал прислушиваться, как вдруг меня отбросило на середину каюты. Ясно, что Наутилус на что-то натолкнулся и дал сильный крен. Опираясь руками на стенки проходов, я, наконец, добрался до салона, освещенного светящимся потолком. Вся мебель опрокинулась. По счастью, стеклянные шкафы, прочно прикрепленные своими основаниями к полу, остались на местах. Картины, висевшие по стенке правого борта, сметтились по вертикальной линии и плотно прилегли к обоям. Картины... По стенке левого борта своими нижними краями отошли от обоев на целый фут. Следовательно, Наутилус лег на правый борт, и в этом положении остался недвижим. Внутри корабля неясно слышались чьи-то голоса и шаги, но капитан Немо не появлялся. В то мгновение, как я собирался выйти из гостиной, вошли Недленд и Консель. «Что случилось?» — спросил я. А я... — Хотел спросить об этом вас, — ответил канцель. — Тысячи чертей! — воскликнул канадец. — Я-то знаю, что случилось. Но Утилус на что-то натолкнулся, и, судя по положению, в каком находится, едва ли выпутается из беды так легко, как выпутался в проливе Торреса.